А за это могут посадить в тюрьму? Могут, если ты таким образом получишь деньги. Так что лучше ты этого не делай, дочка. Но что ты все-таки скажешь о моем галстуке? Я скажу, что с тобой невозможно разговаривать. Если ты намерена сейчас спуститься вниз, передай своему милейшему братцу, что я ему принес его дурацкого Микки Мауса, хоть он этого вовсе не заслужил. Никогда ты не выслушаешь серьезно, по-настоящему». Я очень внимательно слушал. Нет, не слушал. Потом сам пожалеешь. До свидания, Леда. Попрощайся с лебедем. Она побрела вниз олицетворенный соблазн с необсохшим молоком на губах. Девочки ставят меня в тупик. Они оказываются девочками. Моя Мэри была просто прекрасна. Просто блистала красотой. Сияние струилось из всех пор ее существа. Она взяла меня под руку И когда мы шли, повязывая улицы под тенью деревьев, пронизанной светом уличных фонарей, честное слово, наши ноги несли нас с величавой и легкой резвостью чистокровок, приближающихся к барьеру. «Мы с тобой поедем в Рим. Египет слишком тесен для тебя. Большой мир зовет». Она фыркнула. Честное слово, она фыркнула с непосредственностью, которая сделала бы честь нашей дочери. «Мы чаще будем выезжать в свет, родная моя». «Когда?» «Когда разбогатеем?» «А когда это будет?» «Скоро. Я научу тебя носить бальные туфли, а ты будешь раскуривать сигары десятидолларовыми бумажками». «Двадцатидолларовыми. Ты мне нравишься». «Эх, мэм, постыдились бы говорить такое. В краску меня вогнали». Не так давно хозяин фок-мачты вставил в окна, выходящие на улицу, рамы с частым переплетом застеклённые квадратиками толстого бутылочного стекла. Это должно было придать и придавало ресторану сходство со старинной харчевней, зато тем, кто смотрел с улицы, лица сидящих за столиками виделись чудовищно искажёнными. На одном всё заслоняло выпеченная челюсть, от другого оставался только один огромный глаз, но, впрочем, это, как и ящики с геранью и лабелиями на подоконниках, лишь способствовало впечатлению подлинной старины. Марджи уже ждала нас, вся воплощение гостеприимства. Она представила нам своего кавалера, некоего мистера Хартога из Нью-Йорка, у которого лицо было покрыто загаром, приобретенным под кварцевой лампой, а рот так тесно усажен зубами, что напоминал кукурузный початок. Мистер харток казался хорошо упакованным и завернутым в целлофан, И на любое замечание отвечал одобрительным смехом. Это была его форма участия в разговоре. На мой взгляд, довольно удачная. «Очень приятно познакомиться», — приветливо сказала Мэри. Мистер Харток засмеялся. Я сказал, «Вы, вероятно, знаете, что ваша дама — колдунья». Мистер Харток засмеялся. Мы все чувствовали себя непринуждённо. Марджи сказала, «Для нас поставлен столик у окна. Вон тот». «Я вижу, вы и цветы заказали, Марджи!» «Должна же я как-то отблагодарить вас, Мэри, за вашу постоянную любезность!» Они продолжали в этом роде, покуда мы рассаживались за столиком, и потом, когда все уже заняли свои места по указанию Марджи. А мистер Харток после каждой фразы смеялся, как видно, выдающегося ума человек. «Я решил, что все-таки вытяну из него хоть слово, но попозже!» Стол выглядел очень нарядно, ослепительно белая скатерть и серебро, которое не было серебром, но казалось более серебряным, чем серебро. Марджи сказала, «Вы мои гости, а значит, распоряжаюсь я. Вот я и заказала без спроса для всех мартини». Мистер Харток засмеялся. Мартини подали не в рюмках, а в бокалах с птичью ванночку величиной, и в каждом плавал кусочек лимонной корки. Первый глоток обжигал, как укус вампира, и на миг притуплял все ощущения, но потом внутри разливалось приятное тепло и было уже по-настоящему вкусно. «Сейчас повторим», — сказала Марджи. «Кормят здесь недурно, а после двух мартини покажется совсем хорошо. Я сказал, что давно мечтаю открыть такой бар, где можно было бы начинать сразу со второго мартини. Верный способ нажить состояние». Мистер Хартек засмеялся, И не успел я доживать свою лимонную корку, как на столе появились еще четыре птичьи ванночки.